Глава 62. В дверь проскользнула горничная, прячущаяся за ворохом зеленого шелка. Принцесса решила продолжить сборы на раут у меня. Я не возражала, сама была готова давно. Осталось самое неприятное надеть драгоценности, дождаться кавалера и сам бал, собственно. Ни один из массивных бриллиантовых наборов мне не понравился. Под взглядом служанок и принцессы равнодушно отставляла в сторону тяжелые колье и диадемы. Вспомнилась страсть Тринити к массивным камням глядя, как я отставляю отборнейшие сверкающие булыжники с грецкий орех величиной, она бы меня записала в безнадёжно помешанные. Неужели принцесса носит всё это или приказала Алине ограбить сокровищницу батюшки, чтобы похвастать? Среди всего великолепия я выбрала скромное колье и изящный венец с рубинами и россыпью розовых бриллиантов. Отличный выбор, хлопнула в ладоши принцесса, разглядывая меня со всех сторон. Тебе уже пора. Где этот несносный Рауль? Давно здесь, высочество. Вы решили большими камушками отвлечь внимание от своего безобразного лица, открыто хамил стоящий в дверях шатын. Рауль оделся в черный шелк, поблескивающий скромным серебряным шитьем. волосы к балу коротко состриг, лишь несколько прядей небрежно падали на лоб. Красивые губы с презрением кривятся, оценивая груду украшений небрежно сваленных на столике. Мазнув по мне равнодушным взглядом, он фыркнул и показательно зевнул. О, Рауль, прости нам наше несовершенство!» закатив глаза, залепетала Рокси служанки, чувствуя в воздухе грядущий скандал, потупились и попытались слиться с мебелью. Тебя-то за что изгнали с небес, разочаровал в постели богиню, считаешь, рылом не вышел для таких, как ты, принцесса. По-своему понял насмешку Рауль. Что ж тогда приглашаете в эскорт, если не верите в мои возможности. Я пятой точкой почуяла грядущие неприятности. Ситуацию надо спасать, иначе нам тройным не светит появиться в бальной зале сегодня. Пайра Рауль. В вашей галантности и танцевальных способностях никто не сомневается. Именно ради них я имела честь вас пригласить. Благодарна, что вы согласились. Я слегка склонила голову перед мужчиной. За спиной услышала негодующий фырк принцессы. Какая вежливая шесса. На секунду показалось, что она считает меня ровней, насмешливо произнес шатен, склонив голову к плечу, словно заново разглядывая меня. Именно так я считаю. Вы защищаете императора, а я его дочку. Сделав пару шагов к мужчине, озадаченным моими словами, добавила: "Я готова. Мы можем идти". Мы вышли, и тяжелая дверь захлопнулась за спиной, отсекая нас от людей. Оставшись один на один в пустом коридоре, мне вдруг стало страшно с этим мужчиной. Он словно почувствовал страх, больно впился пальцами в локоть, притянул к себе, наклонился и медленно проговорил, касаясь губами ушка: "Не думай, что ты изменила о себе мое мнение, маленькая шесса". Женщины коварные. Ты всего лишь хитрее других. Я не отстранилась, чего ожидал от меня этот мужчина, наоборот, повернулась к нему, Мазнув губами по щеке и два успевшего резко отпрянуть Рауля. Он испугался обычного контакта, значит, сплетни о его вкусах совсем не сплетни. Близко подходит только чтобы напугать и подавить, а то и сделать больно. Значит, нужно следить и не подпускать к себе наедине. Мысленно застонала. Теперь к сплетне о моем предпочтении больших размеров добавится новое, что я люблю извращенцев. Мужчина отчетливо скрипнул зубами, резко развернулся и почти бегом отправился к подъемнику. Я, подхватив юбки, поторопилась следом. Что же так не везет то Быстрей бы этот бал закончился. Оказывается, в том, что твой спутник Рауль есть свои преимущества. Наше появление не осталось незамеченным. Это потому, что кто-то оделась как попугай, прокомментировал всеобщее удивление шатен, исходя ядом. Все смотрели, шушукались, обсуждая наше появление, но никто не рисковал подходить поздороваться. Явное недружелюбие Рауля в купе с его работой отпугивало слова охотливых придворных. Мне это было только на руку. Улыбаться и кивать издалека было куда приятнее пустого светского трёпа. "Я плохой кавалер, шесса. Распугиваю всех сладкоречивых хлыщей и сплетников вокруг вас", проскрипел мне в ухо Рауль, ошмёриваясь голодной хорсой. "Я вам только благодарна за это, Пайер", улыбнулась в ответ, нетерпеливо посматривая на дверь, из которой должна выйти императорская семья. С появлением императора начнутся танцы, а там уже можно будет сбежать. Рауль проследил мой взгляд и, конечно же, истолковал по-своему. Надеешься закадрить императора или наследничка? Поэтому выбрала в сопровождающие меня, чтобы их внимание привлечь. Нет, жду, когда начнутся танцы, стараясь не обращать внимания на подколки паладина, спокойно ответила я. Любишь, когда тискают прилюдно? не унимался Рауль. Похоже, мужчину так же, как и меня, раздражало большое скопление народа, духота. И обмарочный запах смеси десятков женских духов, но в отличие от него я терпела молча. Хочу скорее оттанцевать два обязательных контрданса и уйти к себе. В толпе мелькнул Эндер, тащивший на себе тринити, увешанную всеми сокровищами ее рода. Увидев меня, девушка высокомерно надулась, и я перевела взгляд на Эндэра. Сейчас с уложенными в прическу волосами, в парадном костюме с драгоценным оружием на поясе, его сходство с Гарралдом Ашеломлява Я на секунду замерла, не замечая, что мужчина удивленно разглядывает нашу пару. Решила положить глаз на Эндера не приминул прокомментировать увиденное Рауль. "Ну да, как я забыл. Тебе же нравится побольше". Вспыхнув от ярости, уже хотела высказать наглому Шатену все, что думаю, когда створки двери отворились, и долгожданная чета императора и шессы Ловали, его любовницы, вступили в зал. Придворные пали на одно колено. Шессы ограничились неглубоким поклоном, шепча проклятие, рядом со мной растянулся Рауль. Склонив голову, я скосила глаза на шатена, среди темных прядей проглядывала начинающаяся плешь, и оххикнула про себя: "Наше совершенство далеко не совершенно, и не дай богиня проговориться об этом Рокси", наживу живо у Рауля, смертельного врага.